Глава вторая. Зыков чувствовал, что недаром Кишкин распинается перед ним и про старину болтает неподобное. И поэтому молчал, плотно сжав губы. Крепкий старик не любил пустых разговоров. «Но, брат, мне некогда», — Настановил он гостя, поднимаясь. «У нас сейчас смывка. Вот, объездной с кружкой едет». На правом берегу Балчуговки тянулся каменистый увал известный под именем Ульянова Кряжа. Через него змейкой велась дорога в Балчуговскую дачу. Сейчас за Ульяновым Кряжем шли тоже старательские работы. По этой дороге и ехал верхом объездной с кружкой, в которую ссыпали старательское золото. Зыков расстегнул свой полушубок, чтобы перепоясаться, и Кишкин заметил, что у него за ситцевой рубахой что-то отдувается. «Это у тебя». «Что за рубаха-то покладина, Родион Потапыч?» «А, Диамид. Я его по зимам на себе ношу, потому как холоду этот самый Диамид не любит». «А ежели грешным делом до того?» «Взорвет. Божья воля. Только ведь наше дело привычное. Я, когда и сплю, так Диамид под постель к себе кладу». Кишкин все-таки посторонился от начиненного динамитом старика. Это и безголовый черт, подумал он, глядя на отдувавшуюся пазуху. Так ты как насчет Пронькиной вышки скажешь? Спрашивал Кишкин, когда они от землянки пошли к старательским работам. И нашего ума дело. Вот и весь сказ, сурово ответил старик, шагая по размятому грязному снегу. Без нас найдутся, охотники до твоего золота. Ступай к ермошке. Ермошки будет и того что он в моем собственном доме сейчас живет. Приближение сурового Штейгера заставило старателей подтянуться, хотя они и были вольными людьми, работавшими в свою голову. Эх вы, свинорои, борчал Зыков, заглядывая на передовую дудку. Еще задавит кого она отвечаешься за вас. По горному уставу каждая шахта должна укрепляться в предупреждении несчастных случаев деревянным срубом вроде того, какой спускают в колодцы. Но зимой, когда земля мерзлая, на промыслах почти везде допускаются круглые шахты без крепи. Это и есть дудки. Рабочие, конечно, рискуют, но таков уж русский человек, что везде подставляет голову, только бы не сделать лишнего шага. Так было и здесь. Собственно, Зыков мог заставить рабочих сделать крепи, но все они были такие оборванные, и голодные, что даже у него рука не поднималась. Старик ограничился только ворчанием. Зимнее время на промыслах всех подтягивает. Работ нет, а есть нужно, как и летом. От забоев Зыков перешел к Вашгердам и велел сделать промывку. Вашгерды были заперты на замок и, кроме того, запечатаны восковыми печатями. Все это делалось в тех видах, чтобы старатели не воровали компанейского золота. Бабы кончили промывку, а мужики принялись за доводку. Продолжали работать только бабы, накачивавшие насосом воду на Вашгерды. Зыков стоял и зорко следил за доводчиками, которые на деревянных шлюзах сначала споласкивали пески деревянными лопатками, а потом начали отделять пустой песок от шлихов небольшими щетками. Шлихи — черный песок, образовавшийся из железняка, При промывке он осаждается в головке Вашгерда вместе с золотом. Кишкин смотрел на оборванную кучу старателей с невольным сожалением. Совсем заморился народ. Рвань какая-то, особенно бабы, которые точно сделаны были из трепиц. У мужиков лица испитые, озлобленные. Непокрытая приисковая голь глядела из каждой прорехи. Пока Зыков был занят доводкой, Кишкин подошел к рябому старику с большим горбатым носом. — Здорово, Турка. — Наль не узнал. Турка посмотрел на Кишкина, слезившимися потухшими глазами и равнодушно пожевал сухими губами. — Да, тебя не узнаете, Андрон Евстрадьевич. — Прежде-то шапку ломали перед тобой, как перед Баридом. Светленько, говорю, прежде-то жил. — Турка, ты ходил в штегерях при Фролове? Когда старый разрез работал в выломках, спрашивал Кишкин, понижая голос. Запамятовал, как будто Андрон Евстрадыч. На Фатьянке ходил в Штигерах. Это точно, а на Старом Разрезе, как будто и не помню. А на других помнишь, кто там работал? Как не помнить. И наш Фатьяновский, и Балчуговский. Бывало дело, Андрон Евстрадыч. Старый Турков сразу повеселел, припомнив старинку, но Кишкин глазами указал ему на Зыкова, дескать, Не в пору язык развязываешь старина. Старый штенгер собрал промытое золото на железную лопаточку, взвесил на руке и заметил: Золотник с четью будет. Затем он сыпал золото в железную кружку, привезенную объездным, и, обругав старателей, еще раз, побрел к себе в землянку. С Кишкиным старик или забыл проститься, или не захотел. Сиротское ваше золото! — заметил Кишкин, когда Зыков отошел сажан — И за хлеб на воду робите. Все разом загалдели. Особенно волновались бабы, успевшие высчитать, что на три артели придется получить из конторы меньше двух рублей. Это на двадцать-то душ. По гривеннику не заработали. — Почем в контору сдаете? — спрашивал Кишкин. — Порублю 6 гривен, Андрон Ешстрадович. Обидная наша работа. На харчи не заработаешь. «А что одежу износим? Что обуя? Это уж свое, Прям крохи!» Объездной спешился и, свёртывая цигарку из серой бумаги, болтал с ребой курносой девкой, которая при артеле стеснялась любезничать с чужим человеком, а только лукаво скалила белые зубы. Когда объездной хотел ее обнять, от забоя послышался резкий окрик. «Ты, компанейский пёс, не балуй, а то медали все оборву!» «А ты что лаешься?» — огрызнулся объездной. Чужой жалеешь!» Ругавшийся с объездным мужик в красной рубахе только что вылез из дудки. Он был в одной красной рубахе, запачканной свежей, ярко-желтой глиной, и в заплатанных плисовых шароварах сдвинутая на затыло кожаная фуражка придавала ему вызывающий вид. А это ты, Матюшка! ступил Скишкин, что больно сердит. Сав не любля, Андрон Евстраточ. Мало стало в Балчуговском заводе девок, но ну и пусть жерует с ними а наших фатьяновских не тронь». «И в самом-то деле, чего привязался?» — пристали бабы. «Ступай к своим балчиковским девкам, они у вас просты. Строгаль». «Ах вы, ворнаки! ругался объездной, усаживаясь в седле. Плач-то об вас острог-то, клеймёные, правоклейменные. Уже вот я скажу в конторе, как вы дудки-то крепите». Скажи, а мы вот такими строгалями, как ты, и будем дудки крепить, ответил за всех Матюшка. Отваливай, Михей Павлович, до да своим, как наших увидишь. Между балчуговскими строгалями и фатьянкой была старинная вражда, переходившая из поколения в поколение. Затем поводом к размолвке служила органическая ненависть вольных рабочих ко всякому начальству вообще, а к компании, в частности. Когда объездной уехал. Кишкин укоризненно заметил. «Чего ты зубы-то показываешь прежде времени, матюшка? Не больно велик вперех Скоро вода тронется, Андрон Евстаточ. Так не больно страшно», — ответил матюшка. «Сказывают. Кедровская дача на волю выходит. Вот, делай заявку, а я местечко тебе укажу». «Молоко на губах не обсохло учить-то меня», — ответил Кишкин. «Не сказывай, спрашивай». «Это верно», — подтвердил турка. Андрона Ильштрачь на золото рука легкая. Про Кедровскую-то ничего не слыхать. Андрон Ивш Не знаю ничего. А что? Да так, мало ли что здря болтают. На медне, в кабаке городских валились. Кишкин подсел на свалку и сейчас наблюдал, как работали старатели. Жаль было смотреть, как даром время убивали. Какое-то золото, когда и пятнадцать долей со ста пудов песку не падает. Так Бьется народ, потому что деваться некуда, а пить есть надо. Выждав минутку, Кишкин поманил старого турку и сделал ему таинственный знак. Старик отвернулся для видимости, покопался и пошабашал: Ты куда наклался? спрашивал его Кишкин самым невинным образом. «Э, фатьянку домой. Поясницу разломила, да и дел по домашности тоже есть, а здесь и без меня справится. Да ну, так возьми меня с собой. «Мне тоже надо на Фатьянку», — проговорил Кишкин, поднимаясь. «Прощайте, братцы!» Дорога шла сначала бортом россыпи, а потом мелким лесом. Фатьянка залегла двумя сотнями своих почерневших избенок на низменном левом берегу Балчуговки, прижатой здесь ульяновым кряжем. Кругом деревни рос сплошной лес. Ни пашин, ни выгона. Издали Фатьянка производила невеселое впечатление, которое усиливалось вблизи. Старинная постройка сказывалась тем, что дома были расставлены как попало, как строились по лесным дебрям. К реке выдвигался песчаный мысок, а на нем красовался, конечно, кабак. Турка и Кишкин по молчаливому соглашению повернули прямо к нему. У Кабацкого крыльца сидели те особенные люди, которые лучше кабака не находят места. Двое или трое узнали Кишкина и сняли рваные шапки. Кабак, подпирайте, молодцы! чтобы не упал грешным делом, — пошутил Кишкин. Сидельцем на Фатьянке был молодой румяный парень Фрол. Кабак держал балчуговский гермошка а Фрол был уже от него. Кишкин присел на окно и спросил косушку водки. Турка как-то сразу ослабел при одном виде заветной посудины и взял налитый стакан, дрожавший рукой. — Будь здоров на сто годов, Евстрадыч, — проговорил Турка, с жадностью опрокидывая стакан водки. «Давненько я здесь не бывал», — задумчиво ответил Кишкин, поглядывая на румяного сидельца. Каково торгуешь, фрол?» «У нас не торговля, а кот наплакал, Андрон Евстрадыч. Кому здесь и пить-то?» «Вот вода тронется, так тогда подправляться будем. С голова что? Со святого. Немного возьмешь. Дай-ка нам пожевать что-нибудь». Как политичный человек, фрол подал закуску и отошел к другому концу стойки. Он понимал, что Кишкину о чем то нужно переговорить с Туркой. «Вот что, друг», — заговорил Кишкин, положив руку на плечо Турки, «кто из фатьянских стариков жив, которые работали при казне? Значит, сейчас, после воли». «Есть живые, как же», — старался припомнить Турка. «Много перемерло, а есть и живые». «Мне Штегеров нужно, главное, а потом кто в сторожах ходил». — Есть и такие. Никифор Лужёный, Петр Васильевич, Головешка. потом Лучок, Лекандра. Вот отлично, — обрадовался Кишкин. — Мне бы с ним надо совсем переговорить. — Можно и это. — А на что тебе, Андрон Евстрадыч? — Дело есть. С первого тебя начну. — Ежели, например, тебя будут допрашивать, покажешь все, как работал? — Да что показывать-то? — А что следователь будет спрашивать? Корявая турки, тянувшаяся к налитому стакану, точно оборвалась. Одно имя следователя нагнало на него оторопь. «Да ты что, испугался-то?» — смеялся Кишкин. «Ведь не под суд отдаю тебя, а только свидетели. А ежели, например, следователь гумагу заставит подписывать?» «Нет, ладно это удумал, Андрон евстрач Меня ровно кто под коленки ударил». «Ах ты, дура, голова! Вот и толкуй с тобой!» Как бы ни бился Кишкин, но так ничего и не мог добиться. Турка точно одеревенел и только отрицательно качал головой. Промысловым промысловом отпетом населении еще сохранился какой-то органический страх ко всякой форменной пуговице. Это было тяжелое наследство, оставленное еще казенным временем. «Нет, с тобой, видно, не сговоришь», — решил огорченный Кишкин. «Ты уж лучше с Петром Васильевичем поговори. Он у нас грамотный». А мы темные люди, каждого пня боимся. Из кабака Кишкин отправился к Петру Васильевичу, который сегодня случился дома. Это был испятой мужик, кривой на один глаз. На сходках он был первый крикун. На Фатьянке у него был лучший дом, единственный новый дом и даже с новыми воротами. Он принял гостя честь честью и все поглядывал на него своим уцелевшим оком. Когда Кишкин объяснил, что ему было нужно, Петр Васильевич сразу смекнул, в чем дело. А, сделай милость. Хуж сейчас к следователю, повторял он с азартом. Чепка покажу, как было дело? И все другие покажут. Я ведь смекаю, для чего тебе это надобно. Ох, смекаю. А смекаешь так молчи. Наболело у меня. Ох, как наболело. Сердце хочешь сорвать, Андрон Евстраточ. А уж это как Бог пошлет. Либо сеноклок, либо вилы в бок. Петр Васильевич выдержал характер до конца и особенно не расспрашивал Кишкина. Его воз, его и песенки. Чтобы задобрить политичного мужика, Кишкин рассказал ему новость относительно Кедровской дачи. Это известие заставило Петра Васильевича перекреститься. «Неужто правда, ангел мой, а? Ах, боже мой! Да, кажется, только бы вот дыхануть одиного дали». А та ведь это наша компания-могила. Заживо все помираем. Эх, друг ты мой, какое ты словечко выговорил. Сам, говоришь, и гумагу читал? Правильная совсем гумага. С орлом? Да уж правильнее не бывает. А что только будет? В том роде как... Огромадный пожар. Верно тебе говорю? Мизморился народ под компанией-то. А тут на, работай где хошь. Только смотри секрет. А я как гвоздь в стену заколотил. Вот я какой человек. А что касаемо казенных работ, Андрон Евстратович, Так будь без сумления. Хошек самому министру веди. Все как на ладонке, покажем. Уж это верно. У меня двух слов не бывает. И других сговорю. Кажется, глупый народ, всего боится и своей пользы не понимает. А я всех подобью. И Лужонова, и Лучка, и Турку. Ах, какое ты слово сказал. Вот наш-то змей Родивон узнает, тот на стену полезет. Да уж он знает. Я к нему заходил по пути. Ну что он, пойди из лица весь выступил, а? Ведь ему это бессмерть-смерть, как другая цепная собака. Ни во двор, ни со двора не пущает. Не поглянулась ему, а? Ещё сродни мне приходится, по мамоньке. Но ну да мне это все едино. Это уж... Мамоньки дело, она с ним дружит. Ах, ты мой, Андрон прямень к тебе скажу, вдруг горять наш Фатьянку с праздником делаешь. Впервые, когда Россыпь открыла, теперь словечком своим озолотил». Они расстались большими друзьями. Петр Васильевич выскочил провожать дорогого гостя на улицу и долго стоял за воротами. Стоял и крестился, охваченный радостным чувством. Что же, в самом-то деле, достаточно всякого горя, та же Фатьянка напринималась, пора и отдохнуть. Одна казенная работа чего стоит, а тут компания насела и всем дух заперла. Подшибся, народ, в конец. В свою очередь Кишкин возвращался домой тоже радостный и счастливый, хотя переживал совершенно другой порядок чувств.